Глава седьмая. Главный редактор СССР. Если что и нравилось Сталину так же сильно, как чтение, так это редактура. Его пометки «красным и синим карандашами» были знакомы советским чиновникам столь же хорошо, как и его лицо. Это же можно сказать и про современных исследователей сталинской эпохи. То, как Сталин работал с проходившими через его кабинет документами, имеет ключевое значение для понимания его образа мышления и принципов принятия решений. Почти все документы и черновики, попадавшие к нему, несут на себе его замечания, пометки или подчеркивания. Редакторский стиль Сталина отличался журналистским подходом. Заполняя партийную анкету, в октябре 1921 года он написал «Журналист» в списке своих навыков. Его политическая карьера основывалась на написании и редактории агитационных материалов. Листовок, брошюр, речей, заметок и статей — это наложило отпечаток на то, как он подходил к правке текстов. Его работу с ними трудно назвать выдающейся, но, тем не менее, Сталин был компетентным редактором, и тексты, которые он писал и правил, всегда были прозрачны и доступны целевому читателю, будь то партийные кадры, иностранные лидеры и специалисты или массовой аудитории. Невероятно уверенный в себе, Сталин прекрасно ощущал себя в роли главного редактора СССР. В основном Сталин вносил правки упрощающего уточняющего толка, но порой считал необходимым изменять и содержимое текстов, особенно когда речь шла про работы, важные с политической точки зрения. Именно на такие случаи мы обратим внимание в этой главе, на примере пяти ключевых текстов, прошедших Сталинскую редактуру. Краткий курс «История ВКПБ» 1938 посвященный межвоенному периоду раздел второго тома истории и дипломатии 1941 второе издание его краткой биографии иосиф сталин 1947 полемический буклет фальсификаторы истории 1948 и советский учебник по политэкономии 1954 года Первым опытом Сталина в редактировании крупного книжного проекта стало его участие в ранних этапах работы над многотомной историей гражданской войны в СССР, первые два тома которой были посвящены до революционной истории и революции 1917 года. Идея проекта принадлежала Максиму Горькому, и его целью было создание популярной и доступной истории подвигов и жертв простого народа, вставшего на сторону большевиков. Сталин был наиболее высокопоставленным членом редакционной коллегии, которую возглавлял Минц, специалист по истории гражданской войны. Позднее Минц участвовал в работе над книгой «История дипломатии», а также входил в правительственную комиссию по истории Великой Отечественной войны. Минц был евреем и в конце 1940-х годов попал под удар кампании по борьбе с космополитизмом, направленную против предполагаемых сионистов, в результате чего лишился всех академических должностей. Однако ему повезло избежать более суровых репрессий. Сталин активнейшим образом участвовал в дискуссиях о консультациях с создателями первых двух томов истории гражданской войны. В 1934 году Горький направил ему макет первого тома, который вождь тщательно отредактировал, внеся сотни поправок. Минс вспоминал, что Сталин проявлял педантичный интерес к формальной точности. В одном месте он заменил «Питер». На Петроград. Заголовок главы «Февраль в деревне» ему показалось, что тот навевает пейзажная ассоциации на февральскую буржуазно-демократическую революцию. Всегда находилось место и дополнительной высокопарности. Октябрьская революция менялась на Великую Октябрьскую революцию. Подобные исправления Сталин выносил десятками. Сталин-педант также строго следил за точностью дат, правильностью подписей и информативностью подзаголовков, а также щедро добавлял эпитеты вроде «буржуазный» и «пролетарский». Он настаивал на том, чтобы в названии книги обязательно присутствовало указание на страну, где происходила гражданская война, то есть СССР. Сталин остался доволен результатом и летом 1935 года написал Минцу и его команде поздравления. «Вы хорошо поработали. Книга читается как роман». Элейн Маккинон. Элейн Маккинон, Американский историк советской эпохи, профессор университета Западной Джорджии. Автор подробного исследования ранних этапов работы над этим проектом. С ним согласна. Первые два тома были определенно общедоступны по форме, с красочными иллюстрациями, фотографиями и стилем прозы, характерным более для художественного повествования, чем для научного трактата. Образы персонажей были упрощенными и передавались в живой манере, четко различая добро и зло, плохих и хороших. Повествование напоминало роман с короткими фразами и постоянными попытками нагнетать напряжение и драму в развитии событий. Враги указаны однозначно. Акцент делался на роли рабочих, солдат и крестьян, несмотря на бесчисленные упоминания Сталина и других большевистских лидеров. В хвалебной статье о предстоящем выходе первого тома минса раскрывал читателям журнала «Большевик» подробности редакторской работы над проектом. Участие Сталина подчеркивалось отдельно, однако без деталей. Тем не менее Минц привел в пример некоторое количество правок, сделанных анонимным главным редактором. Так фразу «Россия – тюрьма народов» заменили на «Царская Россия – тюрьма народов», а «Октябрьская революция» на «Великая пролетарская революция». Правки главного редактора заслуживают отдельного внимания, заключает Минс, указывая, что они являются образцом глубокого анализа, ясности и тщательного внимания к формулировкам. Чем проще, тем лучше. Краткий курс истории Коммунистической партии Советского Союза. Книга по истории гражданской войны удовлетворила желание Сталина создать героический образ большевизма для вдохновения советских граждан. Однако к середине 1930-х перед ним стала более важной редакторская работа над текстом, ориентированным на членов партии активистов, новой истории самой партии, трактатом, в котором бы просто и понятно излагалась запутанная и бурная партийная история с ее расколами и схизмами, а также с развязкой в виде большого террора. Как партии удалось преуспеть в своей исторической миссии, киша при этом высокопоставленными предателями, шпионами, убийцами и саботажниками? Книга также должна была выполнять образовательную функцию, обучать членов партии теоретическим вопросам, вооружать их знаниями и пониманием, чтобы защитить от вредных влияний и обеспечить правильное проведение ими партийной линии. Идея создания краткого курса родилась из недовольства Сталиным существовавшими на тот момент учебниками, которые историю партии не связывали с историей страны и не представляли должного марксистского объяснения внутрипартийной борьбы. Жизненно важно было изобразить борьбу с антибольшевистскими течениями как принципиальную борьбу за ленинизм и против деградации партии в реформистскую социал-демократическую организацию. Эти требования были изложены Сталином в письме составителем учебников, датированном весной 1937 года, к которому прилагалась его собственная схема периодизации новой истории партии. Задача написания учебника в итоге легла на начальника партийной пропаганды Петра Поспелова и сталинского придворного историка Емельяна Ярославского. Их окончательный вариант, представленный Сталину весной 1938 года, в значительной степени следовал намеченной им структуре глав, однако вождь остался недоволен содержанием. Как он впоследствии объяснил своим коллегам по Политбюро, 11 из 12 глав Черновика нуждались в коренной переработке, главным образом, чтобы подчеркнуть и выпить эти изложения теоретических моментов развития партии, что было необходимо из-за слабости наших кадров в области теории. Когда в сентябре 1938 года краткий курс был опубликован сначала в «Правде», а затем в виде отдельной книги, Сталин в нем указывался автором раздела о диалектическом и историческом материализме, а все остальные главы приписывались анонимной комиссии ЦК. С конца Второй мировой войны Сталин уже взял на себя роль автора всего текста, который должен был в итоге войти в 15-й том его собрания сочинений. Будучи главным редактором работы Поспелого Ярославского, он выкинул из нее десятки страниц, убрал сотни абзацев и вставил значительный объем своего авторского текста, а также внес тысячи мелких поправок. Краткий курс можно на самом деле считать историей ВКПБ, какую ее хотел видеть и показывать публике Сталин. Итогом усилий Сталина стала предвзятая, искаженная и упрощенная версия истории партии, продукт, созданный путем замалчиваний, подтасовок и риторических приемов. Сталин виртуозно владел подобными средствами, позволяющими представить события в выгодном для себя, но при этом и правдоподобном свете. Однако это не значит, что он не верил в фундаментальную правдивость своей версии истории партии. Черновик Поспелого Ярославского был наполнен множеством гневных выпадов против Троцкого и других противников Сталина. Однако вождь в основном их вычеркнул, заменив сжатым, но емким повествовательным изложением, которое позволяло проводить последовательную критику оппозиции, одновременно не давая ей главных ролей в рассказе. История сводилась к тому, как сбившиеся с пути противники превратились в карьеристов и приспособленцев, а затем и в предателей. Когда антипартийная антисоветская линия этих оппозиционеров была решительно отвергнута подавляющим большинством членов партии, они якобы пошли на союз с иностранным капиталом и империалистами, занялись терроризмом и диверсиями. Лишь к середине 1930-х годов, согласно краткому курсу, в полной мере раскрылась степень их чудовищного морального и политического разложения, их подлой гнусности и измены. Множество хвалебных упоминаний о вкладе Сталина в историю партии было вычеркнуто самим вождем. Он почти полностью самоудалился из революционной истории партии, оставив Ленина в качестве единственной выдающейся фигуры. В главах, посвященных 1920-1930 годам, Сталин позволил себе фигурировать заметнее, но, учитывая центральную роль, которую он играл в этот период, поступить иначе было бы трудно. Сталин также вырезал упоминания многих других, сведя текст поспелого ярославского по сути, конституциональной истории партии, ее политики, фракции и основных действий. Именно в этом Сталин видел весь воспитательный смысл — увлечь читателя истории партии как коллективного тела, как института. Он хотел, чтобы народ любил партию, а не большого брата. В дополнение к редакторским усилиям, Сталин также регулярно проводил собрания в своем кремлевском кабинете, на которых отдельно обсуждалась каждая глава курса перед ее публикацией в «Правде». На собраниях обычно присутствовали Молотов, Жданов, редактор «Правды» Равинский, а также Ярославский с Поспеловым. В своей речи к Валитбюро на конференции по случаю публикации краткого курса Сталин объяснял, что основная задача проекта состояла в образовании партийных кадров в теоретических областях, особенно касательно законов исторического развития. Иллюстрируя важность теоретических познаний, Сталин с пафосом отмечал, «Если мы говорим о вредителях, о троцкистах, не скажу, что они были шпионами, это были наши люди, свихнулись потом. Почему?» Они не оказались настоящими марксистами, слабы были теоретически. «Книга адресована нашим кадром», — говорил Сталин, — «не к рядовым рабочим на заводах, не к рядовым служащим в учреждениях, а к тем кадрам, о которых Ленин говорил, что это профессиональные революционеры. К руководящим кадрам обращена книга. Их нужно прежде всего повернуть как следует, подковать теоретически, тогда и остальные пойдут». Высказался Сталин и против восхваления отдельных личностей. Изначальный проект учебника был построен на лицах, главным образом, кто как героически вел себя, кто сколько раз бежал из ссылки, кто сколько пострадал ради дела и так далее и тому подобное. Разве на этом можно строить учебник? Разве на этом можно воспитывать кадры? Кадры надо воспитывать на идеях, на теории. Если эти знания есть, тогда есть и кадры, а если этих знаний у людей нет, это не кадры, это пустое место. А что нам дадут лица? Я не хочу противопоставлять идеи лицам, хотя, конечно, о лицах придется говорить, но говорить, насколько это необходимо. Но не в лицах соль, а в идеях, в теоретическом уклоне. Теоретический уклон должен быть. ЦК думает, что партия от этого выиграет, только выиграет. В последний день конференции Сталин рассказал присутствующим об исторической части содержимого книги и сделал следующее замечание по поводу исторической науки в целом. История должна быть правдивой. Ее нужно писать такой, какая она есть, ничего не прибавляя. У нас теперь завелось так, что с точки зрения настоящего критикуют то, что было лет 500 тому назад. Как же это может быть хронологически? Религия имела положительное значение во времена Владимира Святого. Тогда было язычество, а христианство было шагом вперед. Теперь наши мудрецы с точки зрения новой обстановки в 20 столетии говорят, что Владимир подлец, и язычники подлецы, и религия подлая, то есть не хотят диалектически оценить события, что все имеет свое время и свое место. В разделах, посвященных диалектическому историческому материализму, краткий курс обращается к фундаментальным теоретическим вопросам. Написанные Сталином, эти части книги были кульминацией и синтезом всего его опыта изучения философии марксизма. Они вошли в четвертую главу, в которой описывались события партийной истории 1908-1912 годов. Необходимость обширной теоретической вставки объяснялась ее важностью для понимания крупнейшей философской работы Ленина «Материализм и империокритицизм». Интерес Сталина к активному изучению философских вопросов то утихал, то разгорался с новой силой. Его ранее крупная работа «Анархизм» или «Социализм» 1907 представляла собой фундаментальный проект защиты марксистской философии от критики со стороны различных школ русского анархизма. После нее Сталин не возвращался к работе над серьезными философскими вопросами вплоть до краткого курса. В промежутке же он прочел несколько философских текстов, держал руку на пульсе внутримарксистских теоретических дискуссий, если верить истории Яна Стэна, брал уроки по диалектике Гегеля. Касательно Гегеля Сталин занимал механистические позиции, считая диалектику великого немецкого философа излишне формалистской, абстрактной и далекой от политической реальности. Рассуждения в книге «Анархизм» или «Социализм» практически полностью основываются на работах Маркса и Энгельса. «Марксизм — это не только теория социализма. Это цельное мировоззрение, философская система, из которой, само собой, вытекает пролетарский социализм Маркса», — пишет Сталин. «Эта философская система называется диалектическим материализмом». Марксистский метод диалектичен, а марксистская теория материалистична. Диалектика проистекает из идеи непрерывности, движения и развития. Марксистский материализм утверждает, что с изменением материальных условий жизни меняется и сознание людей, но только с определенным временным лагом. Умелое политическое вмешательство в этот период запаздывания может ускорить изменения, необходимые для революционного преобразования как материальной жизни, так и человеческого сознания. В марксистской вселенной, в которую верил Сталин, история необратимо движется в сторону социализма, так как лишь эта форма общественной организации позволяет силам экономического развития реализовать весь свой потенциал. Марксистская борьба за социализм основывается не на утопических мечтах, а на понимании объективных законов развития общества. Пролетарский социализм является прямым выводом из диалектического материализма, пишет Сталин. Это научный социализм. Сталин высказывался и против критики анархистов, считающих марксистскую диалектику не методом, а метафизикой. Однако трудно не признать правоты анархистов. Ведь прежде всего Сталин предлагал антологию, общую теорию реальности, описание, анализ того, каков мир на самом деле. Антологическим основам диалектического и исторического материализма Сталин уделил еще больше внимания в кратком курсе. Реальность, утверждал он, материально, познаваема и подчинена определенным законам. Это касается как законов природы, так и социальных вопросов. Диалектика показывает, что реальность, как социальная, так и физическая, взаимосвязана, целостна, взаимно интегрирована и пребывает в состоянии постоянного движения и изменения. В сталинской антологии исторический материализм должен был быть превращен в науку об истории, основанную на изучении законов общественного развития, а понимание этих законов должно направлять партийную деятельность. Первейшей задачей исторической науки является изучение и раскрытие законов производства, законов развития производительных сил и производственных отношений, законов экономического развития общества. Как и в работе «Анархизм» или «Социализм», Сталин в кратком курсе отходил от грубого экономического детерминизма, подразумеваемого его собственной концепцией. Социальные идеи, теории, взгляды и политические институты действительно возникали из экономического базиса сообщества, но однажды возникнув, они приобретали значительную автономию, включая способность оказывать определяющее влияние на материальную жизнь. Именно акцент на относительной автономии и социальной надстройки по отношению к экономическому базису стал отличительным вкладом Сталина в марксистскую философию. В диалектическом и историческом материализме можно найти множество логических дыр и философских нестыковок, однако не стоит недооценивать его привлекательность как способа мышления. В своих мемуарах выдающийся историк Эрик Хопсбаум Эрик Хобсбаум, 1917-2012, британский историк, специализировавшийся на новом и новейшем времени истории Европы, член Коммунистической партии Великобритании, писал так. «То, что делало марксизм столь неотразимым, — это его всеобъемлющий характер. Диалектический материализм представлял собой, если не теорию всего, — то, по крайней мере, общий способ описания всего, связывающий неорганическую и органическую природу с человеческой деятельностью, как коллективной, так и индивидуальной, и служащий проводником понимания природы всех взаимодействий в мире, что находится в постоянном движении. Штудирование краткого курса было обязательным практически для каждого образованного гражданина СССР. В период с 1938 по 1949 год работа в разных форматах издавалась 234 раза, общим числом достигнув 35,7 миллиона экземпляров, из которых 27,5 миллиона экземпляров были выпущены на русском языке, 6,4 миллиона на прочих языках СССР и 1 миллион 80 тысяч экземпляров представляли собой переводы на иностранные языки. Вплоть до развенчания Хрущевым культа личности Сталина в 1956 году краткий курс оставался основным официальным источником по партийной истории. Больше наглядности. История дипломатии. Любимым инструментом Сталина при редактировании было сокращение. Под нож чаще всего попадало злоупотребление цитатами и излишне цветастая риторика. Цель состояла в том, чтобы упростить и очистить перегруженный текст, избежать повторов и не терять общей картины. История дипломатии была заказана Политбюро весной 1940 года. Первый том, посвященный истории дипломатии с древнейших времен до франко-прусской войны, был отправлен в печать в конце декабря 1940 года. Второй том должен был охватывать конец XIX века, Первую мировую войну, русскую революцию и межвоенный период. Сталину был направлен раздел, касающийся политически деликатного периода между двумя мировыми войнами, времени, когда Советский Союз стал ключевым игроком в мировой дипломатии. Машинописный текст не был подписан, но номинальный редактор издания Потемкин ранее сообщал Сталину, что авторами будут Минс и Панкратова 1897-1957 Сталин изменил заголовок «С дипломатией после Первой мировой войны и социалистической революции в России» на «Дипломатия новейшего времени» 1919-1940. Он также указал, что выход России из Первой мировой войны и Брест-Литовский мир 1918 года следует рассматривать отдельно. Рассматривая текст, Сталин практически полностью устранил цитаты из собственных ленинских работ, тем самым превратив пропагандистский трактат в подобие профессиональной исторической работы, пусть и с ярко выраженной идеологической направленностью. Во множестве статей и речей разных лет Сталин прямо формулировал свои политические послания. Но в случае истории дипломатии он посчитал такую наставническую прямоту ненужной, Отсюда его решение удалить множество фрагментов текстов, в которых империалисты выставлялись в исключительно негативном свете или которые звучали как откровенное оправдание действий советского правительства. Истории было позволено говорить самой за себя о хищничестве, лицемерии и двуличии империалистов с одной стороны и о добродетелях Советского Союза с другой. Тщательные усилия Сталина по редакторской работе над вторым томом «Истории дипломатии» оказались пустой тратой времени, так как публикация была отменена из-за немецкого вторжения в СССР. Когда в 1945 году к публикации вернулись, проект разросся уже до значительно более крупного трехтомника. Вместо одной длинной главы межвоенному периоду теперь посвящался весь третий том объемом в 700 страниц. Основная часть текста была написана Минсом и Панкратовой. Потемкин значился с автором двух глав, посвященных 1938-1939 годам. Том вышел с подзаголовком «Дипломатия в период подготовки Второй мировой войны» 1919-1939. Нет никаких свидетельств того, что Сталин участвовал в редактировании этого тома. Вероятно, он был слишком занят военным руководством. Но все же сталинская редактура оставила важный отпечаток на проекте. В третьем томе практически отсутствуют цитаты из Ленина и Сталина. В основном это была сухая и сдержанная история дипломатии. Лишь в самом конце работы авторы разразились резкой отповедью в адрес методов буржуазной дипломатии. Этот заключительный раздел был написан еще одним любимцем Сталина – Евгением Викторовичем Торле 1874-1955, специалистом по Наполеону и Отечественной войне 1812 года. К числу вышеупомянутых методов относились агрессии под прикрытием обороны, пропаганда, дезинформация демагогия, и демагогия, угроза и запугивание, а также использование предлога защиты слабых государств в качестве обоснования начала военных действий. По словам самого Торле, Сталин лично попросил его написать эту главу. Британский историк Макс Белов. Макс Белов, 1913-1999, британский историк, сын еврейских выходцев из Российской империи, профессор Оксфордского университета. В своей резкой критике третьего тома Истории дипломатии отдельно выделял удручающе плохое качество работы с источниками. Приводились лишь те материалы, которые соответствовали предлагаемой интерпретации, без каких-либо попыток оценить их точность и достоверность, тогда как источники, касающиеся внешней политики Советского Союза, полностью ограничивались официальными заявлениями. Чем меньше, тем лучше. Краткая биография. Роль Сталина в событиях Второй мировой войны стала кульминационным моментом всей его биографии. Подготовкой к неизбежной войне оправдывались жесточайшие меры по модернизации России. Победа над нацистской Германией стала бесспорно величайшим достижением СССР. Из состояния практически полного разгрома в 1941 году Советский Союз по ходу войны превратился в могущественную социалистическую державу, контролировавшую половину Европы и способную потягаться в борьбе за мировое господство с другой державой-победительницей США. Масштабность войны сделала необходимым пересмотр краткой биографии Сталина, изданной Институтом Маркса, Энгельса и Ленина, и МЭЛ в 1939 году. Биография Сталина вызывала теперь и огромный интерес за рубежом. Культ Сталина стал глобальным явлением. Он дважды становился Человеком года по версии журнала Time в 1939 и 1942 годах. В годы войны кабинет Сталина был завален вопросами и просьбами об интервью от иностранных журналистов. В январе 1943 года Нью-Йоркское издательство «Саймон энд Шустер» обратилось к нему с предложением написать книгу о целях Советского Союза в войне и в мирное время. Вскоре после окончания войны в Кремль поступил запрос от британского издателя, желавшего выпустить фотобиографию Сталина, и от американской компании, намеревавшейся включить его в свою всемирную биографическую энциклопедию. Доработанный вариант краткой биографии был отправлен Сталину на утверждение в конце 1946 года. Сталин остался равнодушен к первому изданию, но на этот раз проявил большой интерес, возможно, потому что новая версия касалась его деятельности в военные годы. Черновик попал на его стол в тот момент, когда он еще почивал на лаврах своих подвигов в качестве верховного главнокомандующего и стремился оттеснить на второй план остальное военное руководство. Так, например, его заместитель, маршал Георгий Жуков, был снят с должности главнокомандующего сухопутными войсками Советского Союза. Черновик нового издания Сталину не понравился, в декабре он устроил редакционному совету проекта «Встречу», которую Дэвид Браденбергер вполне справедливо назвал «головомойкой». Команду, работавшую над проектом биографии, возглавлял глава агитпропа Георгий Александров. А историков представлял Василий Мочалов, который отвечал также за работу над изданием сочинения Сталина. Годом ранее Мочалова уже вызывали в Кремль для обсуждения проекта биографии. Во второй главе мы касались его отчета о первой встрече, и такой же он оставил и касательно второй. Сталин начал с замечания о том, что простым гражданам необходима доступная версия биографии Ленина для лучшего понимания марксизма-ленинизма. Что же касается Черновика его собственной биографии, то Сталин обнаружил в ней множество ошибок. «У меня всякие учения», — саркастично говорил Сталин, вплоть до какого-то учения о постоянных факторах войны. Оказывается, у меня есть учение о коммунизме, об индустриализации, о коллективизации и так далее. Что должен делать читатель после прочтения этой биографии? Стать на колени и молиться на меня? Сталин продолжал свою отповедь, указав, что необходимо воспитывать в людях любовь к партии, а не к нему, добавив, что в его биографии необходимо шире показывать роль других лиц. Главу, посвященную Великой Отечественной войне, Сталин посчитал неплохой, однако ей недоставало упоминания видных людей того времени. Отчет Мончалова о встрече подтверждается и воспоминаниями редактора газеты «Правда» Поспелого, которому Сталин говорил, что в черновике биографии нет недостатка в идиотизме, а ответственен за это Александров. Поспелов также отмечает, что Сталин потребовал упомянуть ведущих деятелей, которые работали с ним в Баку, назвать тех, кто вместе с ним поднял знамя Ленина после его смерти и упомянуть членов Верховного командования в годы войны. Сталин также подчеркнул, что необходимо добавить что-то о роли женщин. Тон биографии был, по его мнению, эссеровским, то есть слишком сосредоточенным на его героизации. Чтобы доказать это, он привел цитату «Никто в мире не возглавлял такие широкие массы». Сталин еще раз напомнил всем присутствующим сказанное им Эмилю Людвигу в 1931 году, что он считает себя всего лишь учеником Ленина. Получив пинок от Сталина, вооружившись редакторскими правками вождя, команда Александрова приступила к активной переработке текста. Новая версия биографии была опубликована в феврале 1947 года газетой «Правда», а затем вышла отдельной книгой. Первый тираж составил миллионы экземпляров. Как и в случае с кратким курсом, Сталин в биографии снизил градус восхваления самого себя. По его указаниям были добавлены упоминания множества товарищей по партии и подчеркнута роль Ленина. По требованию Сталина была полностью удалена глава, посвященная его роли всеми обожаемого лидера международного коммунистического движения. В биографию были добавлены разделы, посвященные участию женщин в революционных организациях. «Трудящиеся женщины – самый угнетенный из всех угнетенных». Эта фраза вошла в биографию как слова Сталина. Один из вариантов Черновика заканчивался вдохновляющей цитатой из Молотова. «Имена Ленина и Сталина рождают светлые надежды во всех уголках мира и гремят, как призыв к борьбе за мир и счастью народов, к борьбе за полное освобождение от капитализма». Сталин вычеркнул эту фразу, как и заключительные лозунги «Да здравствует наш дорогой и великий Сталин, да здравствует великое и непобедимое знамя Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина». В окончательной версии эти слова были заменены на более сдержанную цитату из Молотова о том, что СССР повезло в годы войны иметь в своем распоряжении великого Сталина, который теперь будет вести его вперед и в мирное время. У скромности Сталина имелись границы, и культ личности проглядывал во множестве оставленных им в биографии заявлений, особенно в разделах о Второй мировой войне. Оба издания сталинской биографии были скорее панигириками, чем научными работами. Однако тон второго издания был более сдержанным. В первые послевоенные годы утверждения о невероятном военном гении Сталина имели некоторую долю правдоподобия.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 В своем интервью немецкому писателю Людвигу, где Сталин отмечает великую роль гениального Ленина в деле преобразования нашей Родины, он просто заявляет о себе «Что касается меня, то я только ученик Ленина, и моя цель – быть достойным его учеником» хотя в краткой биографии содержались некоторые теоретические аспекты, ничего подобного раздела о диалектическом историческом материализме в кратком курсе в ней не было. Возможно, именно это имел в виду Александров, когда предлагал выпустить в 1950 году третье издание, которое должно было бы освещать послевоенную деятельность Сталина, а также резюмировать его основные теоретические работы. Александров и его сотрудники разработали планы и подготовили макеты, но эта идея так и не была реализована.